Псевдознатоки. Псевдознатоков расплодилось особенно много после дурацкой перестройки, когда в эту несчастную страну пошли вонючим потоком культурные достижения Запада. Разные там менеджеры, юристы, экономисты, политтехнологи, аналитики, специалисты по демократии и правам человека, организаторы разных шоу, курсов, конкурсов и пирамид. Бойкие, поверхностно сообразительные, гордые своим псевдообразованием и бесконечно самоуверенные. Очкастые, нахальные, с фальшивыми улыбками, в белых рубашонках с галстуками. Преподаватели. А впрочем, совсем никудышный человек. Проще говоря, сумасброд. Странно, как это из него профессор не получился. Карл Чапик, «Фабрика Абсолюта», глава 1. Преподаватели – одна из самых гнусных разновидностей интеллигентов. Ввиду интенсивного упражнения языка, очень многие из них владеют им виртуозно, и переспоривать их человеку, привыкшему меньше говорить и больше думать, затруднительно. Регулярно блистая своими псевдознаниями перед глядящими им в рот студентами, они приобретают чрезвычайную уверенность в правильности своего строя мысли и в исключительности своих способностей. Когда говорят, что образование дорогого стоит, меня это всегда раздражает. Дорого стоит не образование, а содержание всей этой своры, преподов и оплата разных издержек, вызванных их паразитической и деструктивной деятельностью. Это они заставляли меня прожигать свою молодость на лекциях и псевдолабораторных занятиях. Забивали мою голову ненужными сведениями. радостно душили мои попытки творчества и портили мне нервы на экзаменах. Это они являются единственным препятствием реформе образования, которое ликвидировало бы такой пережиток малокнижного средневековья, как лекции, сократило бы срок получения высшего образования лет до трех и предоставило бы каждому одаренному студенту возможность развиться в творческую личность. Когда они прутся в политику, а они очень любят это делать, Они смердят там своими многословным вздором и сбивают с правильного пути целые нации. Ни один народ не сможет зажить действительно хорошо, пока они покончат со своими любителями читать лекции. Если от плохих врачей есть определенная польза вымирание слабых, то от плохих преподавателей есть только зло, причем зло страшное, потому что без больших натяжек на эту категорию интеллигентов можно свалить все преступления цивилизации. Эти кошмарные чудовища, эти воплощения зла, эти концентраторы и ретрансляторы всякого вздора, эти попиратели здравого смысла, эти пожигатели молодости, да паразит сифилис, тех из них, у кого его еще нет. Да хватит их, их кондрашка. Величайшим из людей будет тот, кто найдет способ освободить от них человечество. Это было бы более важное достижение, чем избавление его от чумы, оспы и полиомиелита вместе взятых. Чем больше я думаю о преподавателях, тем больше укрепляюсь в мысли, что с феноменом преподавания в его нынешней форме надо решительно и беспощадно кончать, каких бы воплей и жертв это не стоило. Мы имеем ситуацию или или: или в обществе радикально сократится воспроизводство дураков, абсурдистов и моральных уродов, а также всякий псевдонаучный треп, или попытка решения любой значительной проблемы будет вязнуть в интригах и болтовне. Гораздо дешевле держать преподов в концлагерях на всем готовом, чем выявлять и исправлять ущерб, который эти люди будут причинять, даже при условии запрета на их работу. Если позволить им свободно болтаться по улицам. Несомненно, есть приличные люди и среди преподавателей. Мало ли чем приходится людям заниматься под нажимом обстоятельств. Но о своих коллегах, боюсь, они вряд ли смогут выразиться вежливее, чем я, если, конечно, они действительно приличные люди. Кстати, у Нитши странник и его тень. Надо допускать как можно меньше людей для посредничества между продуктивными умами и умами, жаждущими получить от них знания. Потому что посредники почти невольно всегда подмешивают посторонние вещества в пищу, которую они приносят. Затем они слишком дорого ценят свое посредничество, требуя для себя того, что бывают лишены оригинальные продуктивные умы. а именно участие, восхищение, времени, денег и многого другого. У Александра Блока всякая культура, научная ли, художественная ли, демонична. И именно чем научнее, чем художественнее, тем демоничнее. Уж, конечно, не глупое профессарио-носитель той науки, которая теперь мобилизуется на борьбу с хаосом. Подойди, Поближе к вольной философской академии, где, я думаю, позволено будет думать о серьезном, а не о том поверхностном и элементарном, над чем мыслят наши профессора. Из записных книжек и дневников. 1912 год. Философы. Никто, я думаю, не оказал всем смертным столь дурной услуги, как те, кто научились философии словно некоему продажному ремеслу и живут иначе, чем учат жить. Синека. Письма Луцилию. Я ничего не имею против Сократа или Дэвида Юма. Я обожаю Аристотеля и Шопенгауэра. Я почти до слез восторгался некоторыми текстами Ницше, но я при случае душил бы голыми руками тех, кто с опломбом называют себя профессиональными философами. Мерзкая порода абсурдизаторов, лезущих в систему высшего образования и отравляющих молодежь своими претенциозными вздорными фикциями. Гнусные черви на трупах великих мыслителей прошлого. Как ловко они прикрываются славой покойников, как самозабвенно презирают они профанов, не желающих разбираться в их заумной галиматье, Как лихо отшивают они всякого, кто дерзает ставить под сомнение целесообразность их существования. Есть настоящие философы. Их мало. Они создают философские системы. В крайнем случае разбирают отдельные фундаментальные вопросы человеческого существования. К примеру, Роль игры в жизни людей – Хейзинга. Роль агрессии – Лоренц. Феномен Запада – Зиновьев. Некоторые из них очень мутные и вредные – Сартер, Камю. Но хотя бы добросовестные и смелые. И есть профессиональные философы. Их много. Они тоже пишут книжки, преимущественно учебники философии. И, как правило, в соавторстве. Браться за фундаментальные вопросы им нельзя. Разве что пересказывать. Каковы мнения об этих проблемах у настоящих философов? И уж совсем нельзя им разрабатывать философские системы. Если кто-то из них нарушает указанное «нельзя», он вылетает из цеха. Возможно, он станет настоящим философом и будет мыкаться, как почти все настоящие философы, но он уже не сможет зарабатывать на жизнь преподаванием якобы философии. Главное для профессиональных философов держать шеренгу и поддакивать себе подобным. Главное для настоящих философов быть сами по себе и слать всех подальше. Эти две группы противоположны одна другой по своим установкам и взаимно враждебны. Как есть наука и псевдонаука, так есть философия и псевдофилософия. 20 век – век расцвета псевдофилософии. Можно даже говорить о глубоком упадке философии, расстройстве системы саморефлексии общества, демагогия, абсурд, муть и заумь. вместо четких правдивых ответов, ориентированных на практический эффект. Чем туманнее и псевдофилософ, тем значительнее он рангом в сонме собратьев. Чем проще и доходчивее пишет автор о сложных вещах, тем он им ненавистнее. Но, конечно, вполне возможно, что я ошибаюсь, когда полагаю, что философская система должна быть понятна, по крайней мере, в какой-то вводной своей части, любому среднесоображающему и среднеобразованному человеку. А иначе она попросту не нужна. Единственный способ возродить философию – это изгнать псевдофилософию из высших учебных заведений. Студенты могут ограничиваться пред прочтением двух десятков действительно философских и полезных для жизни книг. Сегодня они их не читают. а также знакомиться с коротким докладом о том, что такое философия, какой хорошей она была и почему ее вытеснила псевдофилософия. Сваливание в одну кучу настоящих философов и профессиональных философов, равно преподавателей якобы философии, идет от последних. Они и само название профессиональный философ выдумали «противно лживое», так как любят при случае выдавать себя за настоящих философов. поскольку в глубине души сознают их огромное интеллектуальное и нравственное превосходство над собой. Профессиональный философ, это звучит гордо, это не какой-нибудь шаромыжник, шлифующий линзы для очков, как спиноза, и не какой-то там недорезанный филолог-пенсионер, закончивший жизнь в сумасшедшем доме, как Ницше. О том, насколько понятной должна быть философская система для среднего интеллектуала. В философской системе надо различать понятность и приемлемость. Если система непонятна для большинства думающих культурных людей, значит она плохо изложена или представляет собой и вовсе чушь. Если она для своего распространения нуждается в посредстве профессиональных философов, значит она дойдет до конечного потребителя лишь в испорченном виде. А если она приемлема для большинства, то надо, конечно, подозревать, что она старовата и уже не отвечает ситуации в обществе. Запаздывание – В распространении философских систем, отвечающих текущим и назревающим потребностям общества, вызывается не только тем, что они слишком непривычны, но и тем, что их распространению препятствует масса профессиональных философов, для которых эти системы – вызов. Кстати, философские халтурщики и абсурдисты любят оправдывать феноменом запаздывания неприятия их почкатни критически мыслящими людьми. Псевдофилософия – последняя прибежище неудачников из числа псевдообразованных амбициозных интеллигентов. У псевдофилософов есть множество оправданий своей очевидной бесполезности, неочевидной вредности, если копать глубже. Одно из них – миф о том, что они работают не на текущий день, а на далекое будущее. Вперед лет на 50-300. Труженики, мать их, растак. Можно подумать, в текущем дне нет насущных проблем. требующих предельного мозгового напряжения и хотя бы в принципе допускающих решения, эффекта от реализации которого не надо ждать 50-300 лет. Кстати, некоторая часть этих проблем – следствие деструктивной деятельности псевдофилософов и мутных философов, когда-то много поработавших на будущее лет 50-300 назад. Еще одно оправдание псевдофилософу их заумной, непонятно к чему, клонящие болтовни, утверждение о благотворности культивирования многих направлений мысли ввиду неясности, какое из них более правильное. Можно легко согласиться с тем, что такой ясности нет, но никак нельзя согласиться с тем, что псевдофилософы представляют разные направления мысли. На самом деле они паразитируют на настоящих философах в рамках каждого направления, а заодно и дискредитируют последних. И, кстати, они при всяком подходящем случае яростно набрасываются на представителей моего направления мысли, точнее на меня самого, наверное, потому что паразитирование таких, как я, им представляется бесперспективным.